Эти пять строк — огромное и очень глубокое исследование о том, что такое поэзия. Вместо пяти поэтических строк можно было бы написать прозу, эссе, но тогда это займет несколько страниц. Правда, сколько мы ни работали, нам никогда до конца не выразить того, что вмещено в эти строки, но попробуем хоть немного. Первая страница была бы о клятре как таковой. «Клятва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 В подданном смысле, значит, что поэзия, состояние между жизнью и смертью, предначатанной служению, гений не имеет возможности выбора. Быть поэтом — обречённость, как говорят в некоторых религиях, карма. Гейн сказал, если мир раскалывается надвое, то трещина пройдет через сердце поэта. В этом нет преувеличения. Поэт — это не умелые рифмы. В мире есть шедевры.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 Они, как и все тело, после клятвы уже принадлежат не клявшемуся, но делу, во имя которого клятва. Каковы же последние слова клятвы, произнесенные, прохрипев: «Ты не осанка сладкогласса». Четвертая страница о мужестве поэта. Поэзия не дает осязаемых благ, положений, привилегий. Что еще важнее, она не допускает позы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 не припев. То есть тебя не поют хором, того и задыхаются, как в пригородном поезде. Вот я и предложил вам краткий конспект возможной статьи на пяти страницах вместо пяти поэтических строчек. Но, как бы умело и не написал статью, достаточно еще и еще раз перечитать начальные строки стиховарений Пастернака, и станет ясно, во сколько световых лет расстояние между статьей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 поэтичным. Но не поэзии, ибо еще не перейдена та грань, которая разрушает привычную логику и понятийность. Здесь нет того, что Осин Мадельштам называет орудийностью поэзии. Скажем, два дня и вечность логически сопоставимы, так и то, и другое обозначает время, вот как бы там сказано в поэзии. Кто смеет молвить «до свидания» через бездну двух или трех дней? Видите? Что произошло? Разрушена земная логика, ибо на нашей планете время и пространство в доэйнштейновском понимании разные субстанции. Один из глубочайших русских поэтов, не только русских, Федор Иванович Тютчев, взял эти строки за сто лет до открытия Эйнштейном специальной общей теории относительности. То смеет молвить «до свидания» через бездну двух или трех дней? Но Тютчев был не просто поэтом, а еще и безумно влюбленным поэтом, поэтому перепутал пространство и время. Бездны двух или трех дней существовать не может. Во всяком случае, в нашем мире, который послужен геометрией Эвклиды с его трехмерным пространством,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 Ебо свидание после падения в бездну в земном значении абсолютно невозможно. Здесь есть еще один важный оттенок. Поэт настолько любит, что каждое расставание таит в себе страх не встречи, а не встречи равносильно падению в бездну. А двойственность этой невероятной фразы — «кто смеет?» Одно из значений — это «Кто из нас, попавших в бездну, смеет?» — Трое жорчь. «Кто смеет вообще молвить что-либо?» Вот сколько всего таится только в двух строчках подлинной поэзии. Теперь перечтите эти две строки несколько раз и почувствуйте.